Глава третья Несколько минут я пристально смотрел на Лабладута, он смотрел на меня, а Вика смотрела на нас двоих по очереди. «Да, дела», — проговорил я, исключительно для того, чтобы разбавить и неуютную атмосферу. «Думал, Вика ударит по нам некротикой». Но вместо этого она в какой-то момент рассмеялась до слез И хохотала так несколько минут, пока не начала успокаиваться. «Чего смешного хоть? Нам расскажи, тоже посмеемся. Недовольно пробурчал я, а Виктория вытерла проступившие слезы. «Да ничего. Просто я сначала на секунду разозлилась, потом удивилась. И так по кругу несколько раз». Девушка посмотрела еще раз на обладута и снова едва сдержала смех. «А потом подумала, что если ты изменил мне, то с кем? От кого могло получиться вот такое?» Она указала на миниатюрное существо, что стояло на столе и улыбалась. Ростом он не выше десяти сантиметров. Всё тело существа покрыто чёрной шорсткой, На голове острые миниатюрные рожки. А в остальном всё так же, как у человека. Две руки, две ноги, лицо вполне человеческое. Разве что улыбка какая-то слишком широкая для столь мелкого существа. «Да, мать!» — улыбнулся он еще шире. «Мне тоже интересно. Не подскажешь, кто моя мать?» «Пу-пу-пу!» — откинулся я на спинку лавки. «Действительно, ситуация странная, даже по моим меркам», — повернулся я к Виктории. «Помнишь, я тебе говорил о действиях великих, что каждое решение...» и каждое действие может иметь последствия. «Конечно, помню», — кивнула она. «Ну вот», — указал на Лабладута. «Сходил, значит, в отпуск и решил немного пошутить. И получилось вот это. А ведь я лекарь». Лабладут расхохотался, и я шикнул на него. «Тихо, мелочь», — нахмурился и снова повернулся к Вике. «Так вот, а представь, если шутить будет не лекарь, а, скажем, некромант. Понимаешь, на что я намекаю?» «Ничего не понятно, но очень интересно. Продолжай!» Как-то загадочно улыбнулась Вика. А я просто махнул рукой и отвернулся. «Ага, как же!» Не поняла она, конечно. «Не буду ничего продолжать», — пробурчал я. «Так, ладно. А как ты меня нашел? «Мои последователи сами сказали мне, кто мой верховный!» Мелкий задумался на пару секунд. Прородитель, наверное». — Но они называют тебя верховным жрецом. Да, наивные они у нас, не спорю. — У нас? — удивился я. — Ну а что? — Развел он руками. — Ты создал их, потом меня, а потом подарил их мне. За это, кстати, тоже спасибо. Неоценимый вклад в могущество лабладута. Могущественный лабладут и десяток бродяг. — Действительно, мощно звучит, — хохотнул я. — Сначала десяток. А потом через месяц они превратились в десяток тысяч бродяг». Пожал плечами мелкий. «Да ну!» Не ожидал, что подобное божество может настолько быстро найти себе последователей. «Так ты выйди на улице Архангельска», — усмехнулся Лабладут. «Каждый второй бродяга про меня знает. И очень, кстати говоря, чтит». Я на пару секунд завис и с удивлением смотрел на эту, пусть и молодую, но все же божественную сущность. Затем перевела взгляд на девочку, и, кажется, я догадываюсь, почему она сюда его привела. «А она что?» — кивнул на нее. — Тоже из твоих? «Ну, не совсем», — замялся он. «Странно», — нахмурился я. «Дитя, не расскажешь мне о вашей с Лабладутом встрече?» «Ой, да что там рассказывать?» — вмешался Лабладут. «Я занимался своими всякими великими божественными делами. Она подошла ко мне и предложила пойти в услужение махнул он рукой. Все как обычно». Мелкий оперся на чайную кружку и скрестил руки на груди, тогда как девочка опустила взгляд. «А ну, помолчи!» — шикнул на него. «Дитя, скажи честно, как ты его нашла?» Я повернулся к ней, и Лабладут сразу начал показывать девочке жесты, чтобы она ничего не говорила. «За что божество получило от меня щелбан?» «Эй!» Он полетел назад и схватился за голову, после чего поднялся на ноги и, уперев руки в бока, пошел ко мне важной походкой. «А да ну не смей бить великую сущность, а не то!» Договорить он не успел, так как получил еще один щелбан и кубарем покатился по столу. «Ладно, великая сущность помолчит!» — прокряхтел Лабладут. Девочка все так же не могла поднять взгляд и мялась с ноги на ногу. «Говори, все нормально. Великая сущность лежит!» — улыбнулся я. «Я встретила его, когда он дрался с кошкой», — неуверенно проговорила та. «На минуточку!» — Лабладут привстал и важно поднял палец вверх. «Не дрался, а почти помеждал!» Девочка опять опустила голову, а я рассмеялся. «Может, называть тебя великим и ужасным? Тебе подойдет такое прозвище!» Великая сущность обиженно скрестила руки на груди и отвернулась. «Ладно, Лабладут, вот ты пришел сюда!» И чего ты хочешь? Ты меня создал, так что и ответственность на тебя. Пожал он плечами. Это не ответ на вопрос. Если по существу, то для начала я бы пожарал», — кивнул Лобладут. На данный момент это главный пункт в моем плане. Это дурдом какой-то, закрыл ей ладонями лицо. Вика, нам с тобой нужно закончить разговор насчет самолета. А этого сейчас заберут, с ним позже побеседую. Надо, чтобы все утряслось в голову, а то как-то неожиданно все. Тут еще девочка, напомнила мне Виктория. А, точно, кивнул и повернулся к ней. Жить есть где? Нет, помотала она головой. Понял. А есть чем питаться, нет? Родители есть? Перспективы, желания, амбиции? Понял. Я щелкнул пальцами, и в беседку зашли двое гвардейцев. Увести ее! Куда? удивились бойцы. А у вас идиотов что, много вариантов, куда можно увезти ребенка? – опешил я. А Вика рассмеялась. Школу ее отведите, проговорила девушка. С сегодняшнего дня она наша воспитанница. Гвардейцы выдохнули и забрали с собой девочку. А я все еще сидел и недоумевал. Ведь если бы Вика не уточнила, они действительно могли отвезти ее в темницу, или куда они там собирались ее отправить? Не переживай, дорогой. Мне на плечо легла рука Виктории. «Вечером я зайду к ней и поговорю. Немного обрисую ситуацию». «Она не напугана». Лабладут сел на край стола, болтая ногами. «Она не напугана, ей просто интересно, и она стесняется. Видели бы вы, как она дралась с той кошкой. Бать, а за тебя когда-нибудь девки дрались?» В ответ я промолчал. «О, действительно». Оживилась Вика. «Дрались за тебя». «Не, ты посмотри на него», — махнул рукой Лабладут. «Кто за такого будет драться? То ли дело я, красавец, так еще и могущественная сущность по совместительству». «Да, конечно, красавец». А ведь я молчу не просто так. Просто вспомнилось, как Кергана Мальдания Виолетта фон Перштайбен схлестнулась в битве с Фереей Второй Воснийской из-за меня. Нет, я об этом узнал уже после битвы, потому не мог ее остановить. Для сражения они выбрали необитаемые земли. Вот только после этого необитаемые земли стали называть проклятой пустошью. «Нет, не дрались», — помотал я головой. «Кстати», — нахмурился Лабладут, «ты сказал, что меня нужно куда-то забрать. И я, как разумное существо, хочу заявить, что никто меня не...» В этот момент в беседку залетел Курлык. Он сразу спикировал вниз и схватил Лабладута. А, -а, а, украли сволочи, <связывая> прокричало божество, но Пернатому было наплевать. Он получил приказ доставить могущественную сущность в указанную точку, и он это сделает. Лабладут стоял и смотрел на остальных свысока. Он внимательно изучал взглядом своих врагов и размышлял над тем, Какие кары стоит напустить на этих наглецов за их проступки? Какие же глупые и наивные, проговорил он. Неужели они думают, что эти прутья смогут сдержать меня, великого и могучего лабладута?» Он посмотрел на стальную решетку и ухмыльнулся. Заточить меня здесь было вашей главной ошибкой! Из крохотного тела в разные стороны стала распространяться аура. Тогда как Лабладута это заставила рассмеяться. Очень злобно рассмеяться. Глаза его зажглись фиолетовыми огнями, и он сделал шаг вперед. «Глупое смертное создание! Сегодня я уничтожу всех вас! Вам не спастись от гнева великого божества! Часть расплаты близок, и я стану вашей погибелью, вашим кошмаром!» Он подошел к самому краю своей клетки и, выпустив ауру, схватился за прочные стальные прутья, без труда раздвинув их. Um, Один из голубей внизу отвлекся от своего важного занятия и посмотрел наверх, прямо на клетку для попугаев, несколько прутьев, которые только что погнул лобладут. Задумчиво ответил голубь по соседству. Воскликнул <shires> -like он. <-insula>. <sharp> <bruOk46> И все три сотни голубей уставились на существо, что пытается выбраться из подвешенной под самым потолком клетки. «Пам-пам-пам!» Божество замерло и некоторое время смотрело на собравшихся внизу пернатых, после чего сдвинул прутья клетки обратно и сделал шаг назад. «А я специально так сделал. На самом деле я и не хотел выходить». «Бррр!» — пожал плечами голубь, который первым заметил попытку побега и продолжил клевать зерно. Впрочем, остальные тоже вскоре вернулись к своему занятию. И в голубятне опять стало тихо и спокойно. Я сидел в своем кабинете и не обращал никакого внимания на стопки документов. Все же сейчас есть о чем подумать. Хотя ладно, кое-что можно понять. Но ну, пошла энергия, но ну, смешалась она со случайным пространственным потоком. Ну, попала в такую же случайную сущность, всякое бывает. Да, создалось существо высшего порядка, но и такое ведь не первый раз. Скорее всего, и правда я стал спусковым механизмом и помог сущности воплотиться в виде лабладута. Начал говорить про него, посылать в пространство космоса энергию и сигналы, у людей убеждать. Они тоже присоединились и стали посылать всякие сигналы. Бывает такое? Никто не застрахован от подобного. Уверен, что в престоле грешника была заточена сущность. И, скорее всего, она смогла убежать, но удалось ей это нелегко. Потому она растеряла все свои силы и ждала хоть какой-то подпитки. Такие сущности можно назвать отдельной расой, но... Хотя плевать. Вариантов создания Лабладута есть тысячи. И на самом деле плевать, что произошло на самом деле. Подобное невозможно предугадать, ведь Вселенная изменчива. И то, что сейчас является фундаментальным законом, чем-то очевидным и неизменным, уже завтра может легко взять и измениться. Слышал про планеты, которые очень похожи на наши миры, но созданы они искусственно и там все показатели и характеристики настроены вручную. Как и зачем их создали, неизвестно, зная только, что есть некие демиурги. И однажды я даже встретился с таким. Можно сказать, что услышанная от него информация секретна. Демиург оказался довольно силён, но наши с ним силы были примерно равны. Оказалось, что когда-то он был обычным человеком, у которого просто появился такой интересный дар. За такую информацию много кто был бы готов отдать все что угодно. Как-то мысли улетели не туда. В любом случае разбираться неохота. Главное, что лабладут — сущность интересная. Он не похож на того же неназываемого или чумного предводителя. Лабладут куда больше похож на человека. И уже видно, что у него есть некоторые способности. Тяжело назвать это даром, хотя, по сути, это он и есть. Магия, способности, дар — всё намешано. И, конечно, Лабладота можно отнести к божественной сущности. Он куда больше может влиять на других, чем на себя. Чтобы ему стать сильным и справиться голыми руками с тем же архимагом, потребуется тысячи лет развития. Зато уже сейчас он может воздействовать на людей, с которыми он взаимосвязан. В общем, с ним еще разбираться и разбираться. «Да, весело», — устало потер виски. «Нет, надо кое-что проверить». Встал из-за стола и направился к выходу. После чего вышел из замка, взял машину и направился в город. Очень уж интересно узнать, так ли все на самом деле, как он говорит. «Останови», — приказал гвардейцу, когда мы ехали по узкому темному переулку. «Да, давно тут не бывал. Портовый район практически не изменился за последнее время» а вот промышленная его часть отстраивается заново и значительно уменьшилась в размерах после нашей стычки с Мамоновыми. Кстати, что-то они затихли в последнее время, даже не пытаются проводить разведку, будто бы забыли про меня. А это значит, что нужно будет им напомнить. Подошел к первому попавшемуся бродяге, который сидел у трактира и просил милостыню. «Слава Лабладуту!» — проговорил я, а тот посмотрел на меня, как на идиота. — А, тоже под дурачка косишь, — усмехнулся мужик. — Ну, присаживайся рядом, чего ж Не стал присаживаться и пошел дальше. Этот какой-то странный. Ладно, проверка номер два. Зашел подальше и заметил двух оборванцев, что ковырялись в мусорном баке. — Добрый вечер, господа, — покликнул их. — Слава Лабладуту. — Во имя Лабладута, уважаемый. Воскликнули они хором и слегка поклонились. Уже лучше. Кивнул им и отправился дальше. В этом районе бездомных хватает, так что вскоре нашел еще несколько подходящих личностей. Решил подойти к самому чумазому бомжу, чтобы наверняка. «Знаешь, что Лабладут следит за нашими деяниями?» наклонился к нему. А в ответ получил утвержденный среди последователей Лабладута знак. Он мне показал средний палец и слегка поклонился. «А ведь у него и правда тут своя паство. И когда только он успел?» «Что ж, в любом случае мелкий лабладут смог меня удивить. А значит, можно переговорить с ним и понять, что он из себя представляет. Вернулся в замок и зашел в кабинет, после чего вызвал к себе курлыка. «Ладно, пора», — кивнул ему. «Приведи мелкого» отдал честь пернатой и рванул сквозь стену в сторону голубятни. А спустя пару минут, также проходя через одну стену за другой, вернулся обратно и сбросил прямо мне на стол оружие существо. «Земля! Твердая земля!» — взвыл лабладут и бросился целовать стол. «А это ты?» — заметил он меня. Бани, здорово! Я там с такими цепочками общался, ты бы знал!» Я достал из-под стола розовую коробку и стал ее молча распаковывать тогда как Лабладут с удивлением наблюдал, как я достаю оттуда розовый миниатюрный стульчик, как раз по размеру для него. Затем домик, чайный сервиз, пальму. «Пластмассовые растения надо?» — уточнил у него. «Не, я больше по-натуральным», — умотало головой божество. «Ну ладно», — выкинул остатки растительности в мусорку. «А ты, как я погляжу, подготовился?» — улыбнулся Лабладут. «Да, в городе был». По пути в магазин заехал, кивнул ему и продолжил рыться в коробке. А это показал куклу, который по задумке создателей и должен был принадлежать этот игрушечный домик. «Даму рядом с тобой посадить?» «Мать, ну я серьезный человек», — возмутился он, а я собрался выкинуть куклу. Да ну а ты подожди, не выкинуй, мало ли что!» Я быстро обустроил Лабладуту комфортное место установил столик и расставил чайные принадлежности, чтобы ему было удобно. И только после этого начал разговор. «Ну, рассказывай», — кивнул я. «Какие планы на жизнь?» «Да какие тут могут быть планы?» — пожал он плечами. «Я пока не до конца определился. Еще недавно обнаружил себя лежащим в камере. Потом выбрался оттуда, нашел последователя, уговорил его пойти со мной в другой мир». «Зачем, кстати?» Этот вопрос мучил меня уже давно. «Что значит «зачем»?» «Тут ты, и в этом мире интересней». Лабладут закинул ноги на стол, но я сбросил их пальцем обратно. Да откуда ты вообще узнал, что тут интереснее?» о когда я родился, у меня было больше сил», — замялся он. «Понятное дело, что больше. Это логично. Ведь он должен был впитать энергию той сущности». Так куда ты ее дел? Да, скривился лобладут. а я подлил ему чая и раскрошил печенье на стол. Впасибо! Он закинул в рот несколько крошек и приложился к чашке с чаем. Так вот. Я не знал, что мне делать и куда идти. Были только базовые знания, я что делать дальше, никакого представления. Знал только, что нужна сила. Вот и потратил почти всю энергию, чтобы получить немного. И, как я понимаю, неудачно. Наоборот. — воскликнул он. — Я потратил энергию, которая у меня была на знания, забрал остатки памяти из того места, тех людей, которые там находились за последние пять лет. И знаешь что? Там было много людей из этого мира. Ты ведь в курсе, что когда люди терпят боль, когда их пытают, информация может отображаться в пространстве еще долгие годы? — Ага. Слышал о таком. — Да вот, я эту информацию собрал. — И? А я затем провел анализ и понял, что этот мир мне явно нравится куда больше, чем тот. И вот я тут. Он раскинул руки в разные стороны. Та-дам! Ладно, я тебя понял. Но если быть точным, то не совсем понял. Зачем было тратить столько энергии, когда можно было просто собрать информацию более простыми путями? Ну да ладно, он молодой, видимо, торопился. Давай проведем один эксперимент. Коснулся пальцем его лба и стал вливать энергию. Много энергии. Хотелось проверить, как она повлияет на тело божества. Минута тянулась за минутой, а глаза Лабладута постепенно увеличивались. Они становились все шире и шире, и мне даже показалось, что немного надулись. Хотя нет, не показалось. Они действительно надуваются. «Мать!» — прокряхтел мелкий. «Тебе есть что сказать?» «Что чувствуешь?» «Есть. А ты очень любишь беспорядок?» «Нет, не люблю», — удивился я. «А к чему ты это спрашиваешь?» «Тогда прекрати, а то тебе придется все тут отмывать, когда лопну». Я сразу убрал палец от толба и прекратил передачу энергии. «Какое ты странное, однако, существо!» «Ну, весь в тебя». «Кстати, правда. Очень противное существо». И кажется, если я растерял в престоле грешника частичку своего характера, этот гад явно ее подобрал. Интересное ты создание. Я не могу вливать в тебя свою энергию, чтобы ты становился сильнее и больше. Так что ты можешь стать сильнее только через свою паству. Тебе ее надо увеличивать, давать им благо и заставлять их верить в себя. «Ну, как-то так я и подозревал», — пожал плечами он и попросил подлить ему чая. А это, кстати, не так-то просто. Одной каплей больше, и чашка переполнится. Некоторое время мы молча пили чай и ели печенье. Но меня мучил один важный и крайне серьезный вопрос. И в какой-то момент я все же не выдержал и решил его озвучить. «Главный вопрос, Лабладут», — проговорил я, а он отвлекся от чаши. «Почему бомжи?» «Не знаю», — пожал он плечами. Я долго размышлял над тем, кого выбрать. Не в обиду тебе, но у меня была мысль взять покровительство над лекарями. Потом думал взять военных. Да, знаешь что, среди бездомных оказалось столько умных и интеллигентных людей. С ними всегда есть о чем поговорить. А еще они крайне добродушные. Я одному парень отрастил и услышал столько комплиментов, сколько не слышал за всю жизнь. «А ты раньше когда-нибудь слышал комплименты?» — поднял я бровь. «Нет». Это был первый раз. — Ну что, поздравляю тебя, Михаэль. Ты создал лекаря для бомжей, божественного целителя бездомных. Да, тут есть над чем подумать. Собирался поговорить с Лабладутом и все для себя понять, а в итоге получил еще больше вопросов. — А, чё думаешь, о том, какой я клёвый? — улыбнулось божество. — Думаешь, что с тобой делать? — А что со мной делать? кормить одевать учить иногда давать отцовский, нагоняй. все как обычно только у меня один вопрос мне твою жену назвать матерью или пока рановато я посмотрел на него и он сразу понял какой будет ответ принял понял пока рановато но сестричку я могу сестричка назвать так все я запутался встал со своего кресла и решил пройтись по комнате кстати у меня же подарок есть Лабладут тоже подскочил со своего места. «Чего, бомжа мне подаришь?» «Угадал!» — подпрыгнул от радости Лабладут. «Дай карту, сейчас «Ну, конечно!» — протянул ему воображаемую карту. «Я же волшебник, могу её из воздуха достать». «Не тупи, дай карту города и все. скривился Лабладут. Да ну, а какой смысл с ним спорить?» Вызвал секретаря и приказал принести карту, так что вскоре она появилась у меня на столе, И правда волшебник, что ли? Действительно, будто из воздуха появилось. Смотри сюда. — Божество прошлось по развернутой карте. — Дай наш отмечу. — Кровью рисуй. Ты же великое и ужасное божество, покровитель бомжей и обездоленных, — усмехнулся я. — Очень смешно, — скривился он. И, немного прогулявшись по столу, нашел маркер. Следом он вернулся к карте и поставил точку. — Здесь Василий Петрович, мимо 52. Лабладут перешел в другую часть города и поставил там точку. «А тут Венедиктов Игорь. Чуть севернее проживает Федор Спутников. Там недалеко пара кварталов пройти. Отправь туда своих людей, чтобы привезли их сюда. Им придет озарение, так что проблем не будет». «Вот скажи мне», — присел обратно в кресло и внимательно посмотрел на Лабладута, «зачем мне три бомжа?» «Не знаю, зачем тебе бомжи», — пожал он плечами. «А три спившихся инвалида?» «Может, не будешь продолжать?» устало вздохнул я и закрыл лицо ладонями. «Три спившихся инвалида? Они же бывшие пилоты боевых костюмов. И они, я думаю, могут тебе пригодиться». Широко улыбнулся Лобалдут. «Что-что?» «Ага», — развёл он руками. А я несколько раз моргнул, пытаясь переварить услышанное. «То есть ты нашел среди бомжей операторов боевых костюмов?» «Я все правильно услышал?» «Как-никак, это крайне редкая профессия. Искать их оказалось крайне трудно, сложнее только обучать новых». «Говорю же, среди бездомных полно интеллигентных людей. Кстати, школа!» Он пробежался по карте и стал искать нужную ему улицу. «Учитель истории учитель географии не нужны. На минуточку они окончили академию с медалью, и император лично вручил им грамотный. Просто они уже довольно старые». «И как они могли опуститься на самое дно?» «С операторами понятно, но учителя...» — покачал я головой. «Не думаю, что они смогут быть хорошими учителями для детей в моей школе». «Ну, как сказать? Одно обворовали ее же дети, а другую обманули мошенники. На секундочку, мошенниками были лекари? Обманули с договором и забрали все имущество, когда она пыталась спасти сына». «Сына-то хоть вылечили?» «Нет, конечно. Он несколько дней как был мертв но они узнали, что где-то в пригороде у нее есть неплохой особняк, и он им очень понравился». «Ладно, убедил», — достал телефон и написал сообщение. А спустя несколько минут в комнату зашел Черномор. Он посмотрел на существо, существо посмотрело на него. Так они и стояли около минуты, изучая друг друга. «И что, даже ничего не скажешь?» — усмехнулся я. «Да я уже ничему не удивляюсь», — вздохнул старик. Здравствуйте, бахлабладут! Мелкий протянул руку. Черномор! пробасил старик и ответил на рукопожатие. Это все прекрасно и мило, но я тебя вызвал не за этим, вспомнил я и указал Черномору на карту. Вот здесь, здесь и здесь нужно будет забрать людей. Кто такие? нахмурился он. Ну, попытался подобрать корректные слова, но не смог. В общем, бомжи. «Ничего не спрашивай», — быстро замотал головой. «Просто привези и все. Я сам не знаю, зачем это делаю». Старик некоторое время постоял, посмотрел на меня. Но затем он взял карту и удалился. «Молодец». Действительно не стал задавать лишних вопросов. А я присел в кресло и задумался. «Как я до такого докатился?» «Хотя да. Нам нужны учителя, и пилоты на дороге не валяются». Точнее, я так думал раньше. А их проблемы и травмы — это ерунда, быстро поправим. Так что в целом встреча с Лабладутом уже себя окупила. Но как быть дальше, все равно пока не придумал. Лабладут сейчас бесполезен. Он слишком слаб. Пока паства не вырастет до миллионов, он вряд ли сможет проворачивать какие-нибудь серьезные дела. Сейчас надо посмотреть на него, понять, обследовать и узнать, в какую сторону пойдет его развитие. И еще отец, — отвлек меня от мысли Лабладут. — У меня для тебя еще один подарок. — Опять бомжи? — Да, почти. Почта. Мне нужна почта. Электронная. — Без проблем. Повернул в его сторону экран компьютера и открыл общую электронную почту. — Даже не буду спрашивать, зачем тебе это. — Так, заходи вот сюда, не сюда, — начал командовать он. А я бездумно нажимал одну кнопку за другой. «Погони пароль сам номеру, а то долго диктовать». Он стал скакать по клавиатуре. я с недоумением наблюдал за этим. «На персидском?» — удивился я. «Ну да. Ну все, заходи давай». Я сделал, как он сказал, и на экране появился один и единственный файл. Посмотрел на Лабладута, и тот быстро закивал. А на его лице появилась улыбка. В единственном файле оказалась одна фотография. Но стоило мне ее увидеть, как я не смог сдержать смех. Ведь на этом фото был изображен Ксерокс, царь Персии. Там он мирно спит в своих покоях, и вроде бы все хорошо, но на его спине красуется крупная надпись Здесь был Булатов. Как? Просто скажи, как. У каждого маленького лабладутика должны быть свои маленькие секретики. Он лукаво улыбнулся мне.